На следующее утро, встав пораньше, пока зоки ещё спали, Бада растопил печку, замесил тесто и налепил ватрушек с творогом и черникой. Тихонько напивая себе под нос, он уселся возле духовки и стал ждать, когда они испекутся. Бада давно заметил, что если, стряпая, что-нибудь петь, то еда получается вкуснее, и её не становится меньше. Вскоре из духовки аппетитно запахло, и в столовую потянулись зоки. Расположившись за обеденным столом, они принялись дружно рассуждать У нас-то бада ученый Ватрушки умеет печь и бодается редко Ага Если бы еще шерсть подлиннее была, а на обед шоколадные котлеты с яблочным пюре Хорошо, хорошо, когда Бада мягкий, теплый, без рогов Ездит быстро, песенки на ходу поет и копытцами стучит Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, катались бы и ели Это вам не Бада, а мягкий вагон нужен, говорящий Не выдержал Бада, вынимая из печки и укутывая полотенцем готовые ватрушки Так пусть немного отдышится А я пока до почты добегу, посылочку белому бане отправлю. О, и подписку там заодно оформи, на какое-нибудь полное собрание чего-нибудь. Ну, раз уж еду посылками разбазариваешь. А то дома скоро пищи не только духовная, как сегодня, никакой не останется. И в медохранилище полки пустые, и шкафы книжные без дела стоят. Да, забегался. Мало последнее время читаю, это нехорошо, стыдно. А вы что предпочитаете? С картинками, наверное? Приключения, сказки? С картинками у нас приключения бывали Когда некоторые картинки пытались съесть И сказками ты, Бада, нас не корми, не маленькие Мы оригинальные произведения предпочитаем Эпически крупного масштаба Например... Энциклопедию кондитерских изделий, всеобщую эволюцию конфет, э, виды пирожных Торты, ассорти из мармелада Мороженое в ассортименте, шоколадные вафли, блинчики с вареньем, кексы, бисквиты Пончики Булочки с изюмом Помадки Поврежки Компот Как? Только лучше на фабрике или в булочной кондитерской подписывайся На подделку не попадись Потому что картинки эти хоть и красивые, но не сильно вкусные Жуешь, жуешь, бывало бестолку Пока не догадались в мед макать и чаем прихлебывать Ни одной книжки с картинками не осилили Медов даже себе за правила взял Никогда за едой не читать, чтобы не путаться Быстрее беги, не мешкой А мы ватрушки пока покраулим И пособия про настольные игры полистаем. Все еще удивляясь, Бада уложил часть ватрушек в корзинку, отвязал фартук и, напивая под стук собственных копыт, как нравилось зокам, потрусил на почту. Было прохладное солнечное утро, Он радостно думал о том, как много интересного им с зоками еще предстоит вместе узнать. Надо бы к физкультуре пристрастить, к рисованию, пению. Мечтал он. Они такие талантливые. Сейчас чаю с матрушками попьем, будем в настольные игры играть. Потом за футбол возьмемся, а голоса-то у них какие звонкие. Жалко, рояль в домик не влезает, а на гармошке копытами кнопочки трудно нажимать. Но краски акварельные отличные на почте купил. Радовался черный Бада, возвращаясь и весело поглядывая по сторонам. Тропинка петляла между берез, солнышко сквозь листву подмигивало, птички насвистывали каждое свое, и он иногда останавливался и дирижировал. «С такими красками мои зоки такие картины нарисуют, только держись!» рассуждал Бада, забегая в дом и надевая в прихожей тапочки. «А я тебя съем!» Бада испуганно вздрогнул. «Нет, я тебя съем!» «Да я сам себя съем!» «Это нечестно Он ест твои шашки, я Ё... сам видел!» Ё... «А, в шашки учится играть!» Это не просто игра, видимо путаются поначалу, такое бывает Но какое блестящее будущее Это ты, потому что я белые больше люблю, а пригодится есть черные Ого-го, тоже мне гроссмейстер Надо было черными играть, если белые любишь есть Белые кончились, я так не играю обжором Сам обжором, еще шашки тащи, сам тащи Послышался грохот, что-то опрокинули и оно покатилось Бада обеспокоенно замер Но стонов и жалоб не последовало бита ходи Не мешай сдавать карты Это не Да? Ах, и ты укусил мне палец? Это не спортивная борьба Нет, спортивная Не спортивная Спортивная Спортивная китайская борьба укушу Тут не зевай пальцы, не растопыривай Сам-то какой растопыренный Последнее заявление Баду поставило в тупик Что-то тут не так Он приоткрыл дверь и настороженно заглянул в кухню На правой половине кухонного стола шла бойкая карточная игра. Зоки Мёдов и Мюодов по очереди били по столу кусками то хлеба, то колбасы и на перегонки съедали получившийся бутерброд. На левой половине, расчерченной в клеточку, шел шашечный бой. Мюодов и Мюодов азартно хлопали по клеткам ватрушками и с победным криком немедленно отправляли съеденные фигуры в рот. Раз, два! В дамки. Ватрушки с творогом служили белыми, а с черникой – черными шашками И битва горела нешуточная На полу валялись пустые противни, банки из-под меда и ненужные уже полотенца Вы что, караульщики, все ватрушки поели? Две дамки черные остались Угощайся, пожалуйста Ой, мы совсем забыли, что это не настоящие шашки Мы вначале теорию про шашки учили, потом случилась медовая разминка и... Разминка? Расстроенно промычал он, лишившись меда, мечты и ватрушек. А зачем вам ложка для мороженого и два пакета молока понадобились? Это пакеты из-под молока. И ложка от мороженого, Бада От твоего любимого, миндального Оно тоже немножечко кончилось Потому что после разминки у нас вышел олимпийский спорт да Кто ест и пьет вкуснее, быстрее, выше и сильнее И разгорелся честный поедимок Все дрались за победу, не жалея себя Все показали пример, да. поставили рекорд, ага. добились успеха да. Достигли выдающихся результатов Ага Пришлось отдать в награду коробку золотых медалей из шоколада Ну и кто победил все мое мороженое? У кого теперь мои шоколадные медали? Так никто э, То есть э, ничья В общем, ничьяинно тоже съели Пришлось ватрушки привлечь на турнир Ну ты не расстраивайся, Бада, что они кончились Зато мы теперь знаем две настольных игры Я тоже Все едим и все пьем, называются Вы бы лучше с таким аппетитом физкультуру делали Это которая раз, два, три, бегом марш Так там, снаряжение требуется Спортивная форма, разминочка Спортивная форма у вас хорошая, раз Тут Бада обвел глазами кухню Минку уже закончили, два Снаряжение берите в кладовке, три И на лужайку бегом марш Да хоть мяч не ешьте А я перекушу, чем Зок послал.